Глава 15. н а ступеньках второго этажа дома по улице к а у м п л е м и н а 31, прямо на древней лестнице сидела модная пожилая дама, а у ее туфель разлегся рыжий ш п и ц Дама задумчиво ковыряла ногтем краску на металлических перилах и что-то не громко бормотала. Вот видишь, как бывает, кики. Ты к людям со всей душой, а они тебя в з о ш е и гонят из своей квартиры. Мужчина тоже мне называется. Если бы собачонка умела разговаривать по-человечески, то она вполне вероятно упрекнула бы свою временную хозяйку за то, что та без приглашения пыталась вломиться в дом соседа кошатника. Где это видно, чтобы достойная женщина в г о д а х сама таскала сумки на этаж, а потом искала аудиенцию у противного старикашки, пропахшего кошачьей шерстью и кормом? А еще собачка посоветовала бы то, что хандрить и расстраиваться по поводу расследования лучше дома, откуда из под двери навязчиво тянется облазнительными ароматами еды. Та страшная женщина высокого роста, которая накануне так безжалостно таскала ее за поводок по всем улицам и не давала спокойно о б н ю х а т ь каждый угол, здорово готовит, здорово, вкусно и много. Много всего могла бы сказать собачка, но языком она не владела, а потому просто шумно выдохнула, подняв воздухом, выскочившим из ее ноздрей, облако пыли с грязной ступеньки, которую закрыла своей пушистой шерсткой. В подъезде было тихо, за дверями квартир с трудом можно было расслышать хоть сколько-то понятные звуки. Вот тот сосед, где-то в глубине своей квартиры, шаркая дешевыми тапками по полу. Вот миукнул один из его котов, а этот топот принадлежит высокой страшной женщине. Она передвигает что-то тяжелое из угла в угол. На верхних этажах тишина, музыка не звучит, никто никуда не ходит. Внезапно рыжая собачка резко подняла голову и навострила ушки. К дому подъехала машина. Через мгновение загудел мотор отъезжающего автомобиля, за ним г р о х о т сотряс стены дома. Старинная красная дверь какого-то века с треском ударилась о косяк. Кто-то вошел, но вопреки ожиданию ни мадам, ни ее рыжая напарница не услышали стука ботинок, туфель или н а х у д о й конец каблуков, как будто в дом вошло привидение, которое не могло издавать физических звуков. Обе сыщицы напряглись, но уже через несколько секунд, увидев, как к ним навстречу поднимается молодая девушка, с облегчением выдохнули. Шагов девушки в коротком платье было не слышно от того, что свои лаковые туфли на огромной платформе и высокой шпильке она несла в руке, а сама поднималась практически босиком. н а ее стройных ножках не было ничего, кроме чулок цвета тела. Под глазами прекрасной молодой незнакомки была размазана черная тушь. Увидев препятствие на своем пути, девушка остановилась и, нехотя поздоровалась с пожилой женщиной в дорогом платье, н е в е с т ь откуда взявшаяся на ступеньках ее дома. Доброе утро. Позволите пройти. Мадам Вольф не успела с ответом, она с е р и л а с ь быстро придумать что-то, чтобы остановить развязную девицу из девятой, в том, что это она не было никаких сомнений. но из-за нахлынувшего на нее разочарования по причине сплошных неудач в расследовании не смогла этого сделать. Однако ей повезло в этот раз. Развязная девица сделала свои собственные неутешительные выводы и сочувствием произнесла, что день не задался с самого начала. Хмыкнула она и еще больше растерла тушь на глазах. Огу! согласилась Вольфки в н у в на случай, если ее ответ не был расслышан. Девица вдруг поднялась на несколько ступенек и бесцеремонно уселась рядом с француженкой и шпицем. Последнего она погладила по рыжей голове, а туфли поставила прямо у того перед мордочкой. У меня тоже, потянув носом ровно так, когда бывает насморк, сказала соседка, проживавшая выше этажом. Взгляд мадам Эрнестина упал на правую ногу девушки. От самой худенькой коленки до большого пальца на ноге тянулась длинная бороздка, испортившая весь чулок. Я вижу, притворно повторно вздохнула француженка. Сигарету? А, нет, не курю и вам не советую. Я же как никак медицинский работник. В таких случаях надо не курить, а пить, сказала девица, вытянув ноги прямо на лестнице. Эрнестина. Протянула ладонь для рукопожатия Вольф. Ага, еще раз, хлюпнув носом, ответила девушка. Лаура. Да, кого это волнует? Мужчина? Угу, наш г л а в врач. Что б ему? Уволил? Девушка усмехнулась с обидой в голосе. Ха, как же, уволит он. Медперсонала не хватает, а тех, кто по ночам согласится работать, и подавно. Нет, не в этом дело. Не замечает? Догадалась Вольф, учуяв своими любопытными ноздрями запах новой информации. Не а, красивый, красивый. Голова Лауры совершила несколько кивков. Девушка стала похожа на китайского болванчика, которого часто ставят в прихожей, чтобы здоровался вместо хозяев со всеми вошедшими. И холостой, и умный. Давно по ночам работаете? Давно, уже с пару месяцев. Спать хочу. И есть, устала. Мадам Вольф тоже погладила п о р ы ж е й голове своего шпица и посоветовала новой знакомой: а вы возьмите и уйдите в дневную смену. Девушка как будто сразу прозрела, повернула голову в сторону пожилой дамы, смерила ее взглядом и, как будто только теперь заметила откровенную дороговизну наряда той и золотые часы на запястье руки, поглаживавшим собаку по шее. Лаура сама того не понимая, почему сделала это, выпрямила спину и с почтенным вниманием уставилась на Эрнестину. Зачем? поинтересовалась она, на полном серьезе готовясь услышать ответ. Ну, это элементарно. Давайте рассуждать. Будь бы я мужчиной, ни за что не смогла не заметить д л и н н о н о г у ю красотку, постоянно работающую со мной в одну смену. Мужчины красивых женщин мимо не пропускают. Не верю. Если бы заметил, сделал бы что-нибудь. Зачем же? Зачем что-то делать, если вы и так рядом? Услада для глаз, а вы ему и кофе п о д и приносите. Воду. Он за здоровый образ жизни кофе не пьет. Вольф махнул рукой. Это уже детали. Важно, что носите. Делаем вывод. Заметил? Привык к хорошему. А вот если вы сейчас перейдете на дневной график, моментально даст о себе знать уже через день. Серьезно? Девушка вынула из сумочки платочек и вытерла нос. Вы так думаете? Классика жанра, моя дорогая, всегда безпроигрышно работает. А я, знаете, в этом что-то есть. Я, пожалуй, попробую. В конце концов я тоже устала. Спасибо вам. Вдохновившаяся девушка поднялась на ноги и одернула юбку. Спасибо вам, Эрнестина. Как хорошо, что я вас встретила. Иногда бывает полезным услышать независимое мнение. А попробую и посмотрим тогда, что он скажет. Лаура в десятый раз шмыгнула носом и протянула руку Вольф. Была рада познакомиться, Эрнестина. Как хорошо, что вы оказались нормальной, а не такой, как эти склочные старухи. Склочные старухи? Француженка пожала протянутую руку, но не позволила Лауре разъединить рукопожатие, тем самым требуя уточнений. Ну, конечно, девушка продолжила без особого энтузиазма. Наши соседки с первого, со второго и с моего этажа. Проходу соседям не дают, обсуждают всех ежедневно, а когда собираются на это их еженедельное чаепитие, еще и в окно с м о т р я т кто уехал, кто приехал. Во сколько, с кем? Местная разведка. Неловко рассмеялась Лаура, попытавшись еще раз с т р я х н у т ь со своей руки цепки пальцы пожилой дамы. Все так серьезно? Да, именно. Говорят, эта троица много лет назад кого-то довела до самоубийства. Но только, я вам ничего не говорила. Это слухи, всего лишь слухи.